свидетельствует то, что он сказал, что касается меня, то со мной в этой борьбе что-то случится. И назначил своих преемников. Первый Геринг, если и с ним что-либо случится, Гесс, если и с ним, то самый храбрый. Нашел Варшаву марши. И в Гамбурге марши. Парады последних лет в конечном итоге закончились этим парадом, который мог завершиться пятьюдесятью миллионами мёртвых и еще больше покалеченных. Неважно, где, кто и почему. Началась война, началась катастрофа, самая большая, какую знала история. Как человек мало к этому готов — И как справедливо истина, что катастрофа возможна только из засуетности и грубого эгоизма. Но морализировать смешно. Противоречия между двумя империалистическими системами должны были привести к этому. Важно, чтобы из всего этого смог извлечь выгоды мировой пролетариат. Какая прекрасная погода, не осенняя, не летняя. В кронах деревьев кое-где уже видны желтые пятна. Ясно, солнечно, голубое небо, подернутое легкой дымкой. Зреет виноград, играют дети, все тихо, мирно, будто это самый обычный день в истории. А где-то там уже гремят пушки, падают бомбы, пулеметы льется кровь 1 сентября когда-то начало занятий в школе теперь день начала страшной войны для всего человечества 11 сентября гитлер под варшавой видимо он хочет воодушевить войска своим присутствием старые романтические трюки вероятно он войдет в варшаву После Вены, Праги еще и этот триумф. Он входит в третью столицу. Но это ли верх его успехов? Что может быть после этого? Бухарест, Будапешт, Париж. Но одно ясно. В Москву и Лондон он никогда не войдет. На этом он сломает себе зубы. Нельзя проводить наполеоновские марши без какой-либо известной прогрессивности, какую Наполеон представлял как полководец революционной страны в Европе. Но и он закончил святой Еленой. Здесь, скорее всего, закончится самоубийством. 12-е, вторник. Вечером в первый раз слушал немецкую «Арехейтсендер», подпольную немецкую радиостанцию. Выразительная полемика с речью Геринга о немецкой чести, замаранной национал-социализмом, об Австрии, о гитлеровской молодежи, о необходимости того, чтобы немецкие солдаты братались, дезертировали, саботировали войну, сделать все, чтобы сломить режим Гитлера и образовать свободную, счастливую, демократическую Германию». Передача закончилась словами «До следующей передачи вопреки гестапо». 14 и 15 четверг, пятница. Закончил статью о московских переговорах. Многое из того, что я хотел сказать, я не мог сказать отчасти из-за недостатка места, отчасти из-за цензуры. 17 воскресенье. 18 -е. Вчера в воскресенье в 4 часа утра в Польшу вошли советские войска. Весь день я слушал радио. Из Москвы и Киева речи, музыка, песни, поздравления. Выступил с речью Молотов. В Польше уже нет полномочного правительства. Оно распалось, поэтому потеряли силу все прежние договоры, сказал он поскольку Польша стала почвой для всякого рода случайностей,